развратники. Смех и грех. С утра перепутала штормовку, надела Ингину, сунула руку в карман и вынула горсть изделий. Номер два. От недоумения чуть в речку не свалилась. Вот так производственная полевая практика у студентов. Хорошо, что Инга оказалась рядом. Увидев мою перекошенную физиономию, пояснила. Начальство выдало. Спички от сырости упаковывать. Вчера приходили ребята с Расьи. Принесли помидоры, огурцы, лук, яблоки. В общем, мы кайфовали. Примечание. Расья — Уральская речка, на берегу которой обосновался полевой лагерь отряда геофизиков. Конец примечания. А ночью пели песни, и ребята рассказывали, как они добирались. Как живут там, на Расье. Было весело, но вдруг из палатки раздалось «Желчная Лыковское: дайте людям поспать!» Что поделаешь, ему 32 года, костры и песни позади. Потихоньку разошлись. 6 августа 1971 года. Северный Урал.